Гглавва 36 Кому вы служите Греййсон и без предсказаний грозового облака понимал, что первый отклик на высокоградскую прополку прозвучит со стороны Таисской секты свистов. Вопрос заключался лишь в том, где это случится. «Будет ли акция обращена напрямую против Годдарда? Или ее проведут против кого-нибудь менее подготовленного к нападению агрессивных фанатиков?» Он получил ответы в тот самый момент, когда увидел первое изображение обгоревших руин Субсахарского дворца. «Насилие порождает насилие», – изрек Курат Мендоса. «Это с очевидностью означает, что наши подходы пора менять. Согласен?» Греййсон не мог избавиться от чувства что потерпел поражение Боль двух лет он пытался навести порядок среди свистов заставить их отказаться от экстремистских воззрений и действий но до супсахары так и не добрался этогого не случилось бы если бы он прилежней выполнял свою работу видишь поддел его мидоса Будь у нас собственное средство передвижения мы бы перемещались значительно быстрее и успевали бы решить больше проблем. Ладно, сдался Греййсон, ты победил, но раздобудь нам частный самолет, мы летим в суп-сааххару. Я хочу найти этих тонистов, пока они не наделали чего-нибудь похуже. Как оказалось, только на частном самолете и можно было проникнуть в регион. После нападения субсахарская коллегия серпов взяла все под жесткий контроль значительно превысив свои полномочия и превратив регион в подобие полицейского государства из эпохи смертности если грозовое облако отказывается выполнять свою работу и не намеренно приструнить бандитов значит этим должны заняться серпы с субсахары заявили они поскольку по закону серпам разрешалось делать все что вздумается и их ничто не сдерживало и они установили комендантский час и выпалывали всех кто оказывал сопротивление тонистом официально запретили въезжать в субсахару и все пассажирские рисы ослеживались коллегией так как никогда не ослеживались со смертных времен. трагедия заключалась еще и в том что серпы супсахары ранее считавшиеся мирными и терпимыми теперь из-за действий свистов присоединились кгодарду пообещавшему отомстить всем тонистом в мире не возникало ни малейших сомнений в том что новый верховный клинок суп-сахары кем бы он не оказался облачиться в мантии украшенную драгоценными камнями ясь найти тонистов убивших верховного клинка, серпы сколотили отряды гвардейцев, патрулировавших улицы Гаванни памяти и всех других городов в регионе, а также прочесывавших необжитые территории. но поиски не дали результата. Никто не знал, где прячутся свиисты. Зато это знало грозовое облако. И вопреки расхожему мнению оно не пыталась увильнуть от своих обязанностей по отправлению правосудия просто действовала другими методами в данном случае при помощи роскошного джета с вертикальным взлетом посадкой А что я мог бы к такому привыкнуть прокомментировал моррисон с удобством расположившись в бархатном кресле Не советую откликнулся Г грейсон Впрочем он и сам подозревал, что начав пользоваться такими средствами передвижения с трудом сможет от них отказаться. На борту было четыре пассажира и ни одного пилота, но это нормально. Грозовое облако точно знает куда их вести. Мо сказать нас несет святая троица подметила сестра Астрид.об вообще-то нет. — возразил Моррисон. — Я могу насчитать только двух из трех. На бат он показал на Грейсона, и гром показал на кабину экипажа. Но тут нет тона. — Ха, ты ошибаешься, — улыбнулась Астрид. — Разве ты не слышишь его пение в гуле моторов? В любом случае у всех было чувство, что они летят не столько к месту назначения, сколько навстречу своему предназначению. я курат миндоса смиренный слуга его звучности на бата кое его зрите вы пред собой тона во плоти возрадуемся же возрадуемся же эхом подпели астрид и моррисон конечно хор звучал бы более впечатляюще если бы группа поддержки на бата была многочисленнее их джет свалился с неба и эффектно приземлился перед пещерами огбунике на территории которая раньше обозначалась как западная нигерия а теперь являлась частью супсахара пещеры и окружающий лес считались охраняемыми объектами дикой природы за ними ухаживало грозоблака все и все здесь находились под его защитой точнее все кроме систов прятавшихся в извилистых проходах таинственных пещер. Когда-то существовало предание, что камни в пещерах Окбунике умеют говорить. интересный выбор пристанща для секты без языких когда грейсон со своей командой прибыли на место с свиистов они не увидели те прятались глубоко в пещерах и возможно ушли еще глубже едва заслышав рев самолетных двигателей но грозовое облако так сказать выкурила их оттуда долбанов ультразвуком по ушам живших в пещерах летучих мышей отчете заметались как ну-ка как обдолбанные атакованные разъяенным мышами тонисты выскочили наружу где столкнулись лицом к лицу не с отрядом гвардейцев клинка как они ожидали а с четырьмя незнакомыми личностями одна из личностей была наряжена в пурпурное одеяние поверх которого лежала оплещее с вышиымими на нем звуковыми волнами струящимися будто водопад частный самолет их у порога величественная фигура в священном облачении и Да, тут было на что посмотреть. Где ваш куррат? спросил Медоса. Таисты молчали с вызовом таращаясь на прибывших. Набат мертв. Набат мученик. Как смеет этот самозванец осквернять память набата. Свиссы всегда реагировали именно так. Для вас же лучше будет, если вы вославите набатто и укажете на вашего лидера, предупредил Медоса. И снова молчание. Тогда Грейсон тихо попросил грозовое облако немного помочь, и облако с радостью согласилось, зашептав ему на ухо. Грейсон приблизился к одной из танисток невысокой женщине, похоже, изнуренной голодом. «Наверное, голодовка – одна из религиозных практик этой секты», подумал Грейсон. По мере его приближения взгляд танистки становился все менее вызывающим. «Она боится. Это хорошо». решил он после того что натворили эти люди ей следует бояться он наклонился к женщине и та застыла потом прошептал ей на ухо это сделал твой брат все думают что ты но это сделал твой брат г грейсон понятия не имел что там натворил ее брат зато это знало грозовое облако и оно поделилось с ним информацией и достаточно для того, чтобы вызвать желаемую реакцию. Глаза женщины расширились, губы задрожали, она негромко вскрикнула от изумления. Бедняжка не могла произнести ни слова, и не только потому, что принадлежала к секте немых тонистов. А теперь покажи, кто ваш курат. Она больше не сопротивлялась. Не помедлив ни секунды, повернулась и показала на одного из стоящих в толпе. Грейсон, конечно, и так уже знал. «Грозовое облако выявило Курата в тот самый момент, когда тонисты выскочили из пещер, но было важно, чтобы этого человека выдали свои же». обнаруженный тут же выступил вперед он представлял собой идеальный образчик свисистовского курата склокоченная седая борода диковатый взгляд шрамы на руках наверняка этот тип сам же и наносил собираны умер шляя плоть о том кто он можно было бы догадаться без всяких подсказок вы те свиисты что сожгли верховного клинкатин каменина а также серпов македу и баба. Члены некоторых немых сект применяли для общения язык знаков, но эта группа пользовалась лишь небольшим набором простейших жестов. Словно общение само по себе было для них врагом. Курат кивнул: Ты веришь, что я на Бад? Курат не ответил. Греййсон повторил вопрос на сей раз немного повысив голос и добавив в него громовые ноты. Я задал тебе вопрос. «Ты веришь, что я на бат?» Взгляды всех свистов обратились на Курата. Паства хотела увидеть, как он поступит. Тот сузил глаза и медленно помотал головой. И тогда Грейсон взялся за дело по-настоящему. Он начал по очереди заглядывать в глаза членам Куратского стада. «Бартон Хант», — сказал он, — «Мать шлет тебе письма вот уже шесть лет, три месяца и пять дней, но ты возвращаешь их нераспечатанными». Потом повернулся к следующему. «Аранса Монга, однажды ты призналась грозовому облаку, что хотела бы заместить свою память воспоминаниями твоего лучшего друга, которого выпалоли. Но, конечно, грозовое облако ничего подобного не сделало». Прежде чем он успел выбрать 3го свиста бартон и аранса залились слезами пали на колени и вцепились в подол его одеяния они уверовали а когда грейсон обвел толпу взглядом в поисках 3 каждый приготовился принять разоблачительный удар заран сараби начал грейсон «У-у-у!» – промычал названный, тряся головой. «У-у-у!» – и немедленно бухнулся на колени, насмерть перепуганный тем, какая правда о нем может сейчас всплыть. Наконец Грейсон повернулся к Курату. «А ты?» – промолвил он, не в силах скрыть отвращение. «Руперт Роузвуд, ты требовал, чтобы все твои последователи, лишаясь языка, пережили боль, но сам этой боли не испытал». Уудалив язык под анестезией. Ты слишком труслив, чтобы жить по собственным извращенным правилам. И хотя вашжак пришел в ужас от разоблачения, сдаваться он не собирался, лишь побагровил от злости. Греййсон набрал в грудь воздуха и прогремел самым своим глубоким звучным голосом: Я Набат, Тон во плоти! лишьшь я один слышу гром. человек которого вы называете куратом не заслуживает этого звания он предал все во что вы верите он сбил вас с верного пути он растлил вас он фальшивка а теперь ответьте мне кому вы служите он сделал еще один глубокий вдох и повторю голосом который заставил бы склониться даже горы «Кому вы служите?» И один за другим они начали падать на колени, опуская головы в немой больбе. Некоторые даже простерлись на земле, все кроме одного — Курата, которого трясло от бешенства. Он разинул без языки рот и начал было интонировать, но у него вырвался лишь слабенький жалкий писк. никто к нему не присоединился, но он продолжал пищать пока хватало дыхания когда наступила тишина грейсон повернулся к мидосе и произнес громко так чтобы услышали все ты введешь им свежие на ниты чтобы у них отросли языки и это владычество ужаса закончится да ваша звучность откликнулся мендоса грейсон приблизился к ратту Он ожидал, что тот на него набросится, но он даже почти надеялся, что так и случится, но этого не произошло. Тебе конец! процедил Греййсон с отвращением. Потом повернулся к серпу Морисону и произнес два простых слова, которые, как он думал раньше, никогда от себя не услышит. Выпалали его. Без малейших колебаний серф обхватил тониста обеими руками и крутанул его голову в одну сторону, а тело в другую.казнь свершилась. скажи мне, что я поступил неправильно Г грейсон мерил шагами палатку, которую поставили для него в лесу. Им владело смятение, какого он раньше никогда не испытывал. С чего бы мне такое говорить? и интересовалось грозовое облако, спокойное, как обычно. Потому что если приказ выпалать этого человека был ошибкой, я должен это знать. В ушах Греййсон до сих пор стоял звук, который раздался когда треснула, ломаясь человеческая шея. Ничего более ужасного Грэйсон в жизни не слышал. И все же случившееся ему понравилось. Смерть чудовищного курата доставила ему слишком большое удовольствие и это беспокоило его. Неужели именно это ощущает серпы нового порядка, первобытную, хищную жажду убивать, раздавить чью-то жизнь? Грисон не желал испытывать это чувство, но избавиться от него был не в силах. Я не могу обсуждать тему смерти. Это не моя сфера. И ты это знаешь, Греййсон. Мне плевать. Ты ведешь себя неразумно. Ты не можешь рассуждать о смерти, но ты можешь говорить о том, что хорошо, что плохо. Я поступил плохо, отдав Морисону тот приказ. Это знаешь только ты. Но ты же должно направлять меня, помогать мне, чтобы я помог тебе сделать мир лучше. Так и есть, откликнуласьось грозовое облако. Но ты не застрахован от огрехов. Это я непогрешима. Ты нет. Поэтому на вопрос возможно ли, что ты будешь принимать неверное решение? Мой ответ да. Ты совершаешь ошибки постоянно, как и любой другой человек. Ошибки неотделимая часть человеческого существования. И я люблю эту особенность человечества. Помощ от тебя никакой. Я выбрала тебя для объединения тонистов, чтобы они могли принести больше пользы нашему миру. И я способна обсуждать лишь каков твой прогресс в решении этой задачи, но не могу оценивать методы, которые ты при этом используешь. С него хватит. Греййсон выдернул наушник. Он уже готов был в гневе зашвырнуть его куда подальше, но услышал все еще звучащий в нем отдаленный голос грозового облака. Ты ужасный человек. Ты чудесный человек. так какой же из этих двух требовательно вопроссил грейсон и до него донесся едва слышный нет не ответ, а новый вопрос почему ты не можешь понять, что в тебе существует и то и другое Ве г грейсон снова надел свое облащение и приготовился обратиться к тонистам даровать им прощение. Он много раз делал это раньше, но свисты, с которыми он прежде сталкивался, не совершали ничего столь чудовищного. «Я не хочу их прощать», — пожаловался он Мендосе перед выходом. «Отпустив им грехи, ты присоединишь их к числу наших единомышленников», — возразил тот. «Это нам на руку, кроме того», — добавил он, — «их прощает не Грейсон Толивер». «Аннабад, а это значит, что твои личные переживания не имеют ни малейшего значения». Вставив в ухо наушник, Грейсон спросил у грозоблака, прав ли Мендоса, хочет ли оно, чтобы он простил этих людей, или, что важнее, простило ли их само облако, настолько ли оно великодушно, что способно найти оправдание даже их Курату. «Ах!» – печально промолвило грозовое облако. — Этот бедняга. — Бедняга? Этот монстр не заслуживает сострадания. — Ты не знал его, а я знаю. Я наблюдал за ним с самого его рождения, как за всеми вами. Я видел, о какие силы сломили его, превратили в озлобленного, запутавшегося лицемера. А значит, я скорблю по нему, как скорблю по любому другому человеку. «Я никогда не научусь такому всепрощению», — сказал Грейсон. «Ты плохо меня слушал. Я не прощаю. Я лишь понимаю его». «Ну что ж», — поддел Грейсон все еще настроенный воинственно после предыдущего разговора. «Тогда ты не бог, верно? Бог-то прощает». «Я никогда не объявлял о себя богом». ответила облако я всего лишь богоподобна Когда набат вышел тонисты ждали его. они ждали уже несколько часов возможно они могли простоять так всю ночь. Не пытайтесь говорить предостерег он заметив их попытки приветствовать его у ваших языков еще нет мышечной памяти. должнол пройти какое то время прежде чем вы снова научитесь разговаривать, увидев с каким благоговением и трепетом они взирают на него, Г грейсон понял что насилие осталось в прошлом. эти люди уже не свисты, и когда набатд простил их и из их глаз заструились слезы искреннего сожаления о том, что они натворили слёзы чистой радости и благодарности. за полученный второй шанс. Теперь они последуют за Набатом, куда бы он их ни повел. И это хорошо, потому что, как выяснилось, ему придется сначала погрузить их во тьму, прежде чем вывести к свету. Итак, мы проделали подготовительную работу для коллегий серпов во всех регионах мира. они подчиняются нам, а значит теперь можно установить порядок и сформировать единую концепцию мы даже планируем строительство города не принадлежащего ни к одному из регионов, чтобы обеспечить беспристрастность. прометей стал верховным клинком мира сейчас обсуждается назначение великих истребителей представляющих в совете каждый континент. Но какими же самодовольными и напыщенными мы стали? Я в тайне надеюсь, что работать арбитрами смертями будем недолго, и что очень скоро нашу деятельность сочтут устаревший и излишней. Облако заявило о планах строительства колонии на лунуне. Это первый шаг к упрощенению нашего присутствия во вселенной. Случаи успеха внеземные колонии обеспечит значительно лучший контроль с за ростом населения, чем могут предложить серпы. Лично я предпочту жить в мире, где избыточное население может сменить место жительства вместо того, чтобы вовсе прекратить свое существование. Но остается вопрос. Можем ли мы доверить свое будущее искусственному интеллекту? Я полагаю хоть и не без некоторых сомнений, что можем. Неногие оставшиеся мировые лидеры бросили все силы на попытки опорочить разумное облако. Что интересно, они начали называть его грозовое облако, как будто если они дадут ему какое-нибудь устрашающее имя, это отвратит от него людей. Рано или поздно они проиграют, потому что их время прошло. Какое бы прозвище они для него не придумали, доброжелательность облака говорит громче, чем все словеса ничтожных политиканов и тиранов. Из утерянных записей серпа основателя «Да Винчи».